Часть третья. У близости одно направление. Вверх. Любовь не чудо. Чудо? Гарри Поттер со своей волшебной палочкой. Красивая неправда. Любовь самое обыкновенное из всего человеческого. Вопрос, что из человеческого еще не выброшено на помойку, не растоптано, не измарано? Не обесценена. Знаете, все лучшее, что мне довелось видеть в своей жизни, строилось на любви. Годы, проведенные в личной терапии с онкологическими больными, позволяют мне признать, что чаще всего выздоравливают, уходят с территории недуга те, кого я называю генераторами любви. Это люди, не начавшие ненавидеть жизнь за ее беспощадность к ним а продолжающие любить каждый свой новый день. Это люди, продолжающие находить нежность для своих близких. И это люди, которых ждали. Ждали с той же самой способностью рождать любовь, взращивать, делиться ею. Именно любовь не превращает никакие отношения в застенки, в диктатуру контроля и недоверчивости в агрессивные соревнования. Именно любовь бережет те семьи, в которых нет никаких войн за власть, и никто никого не превращает в штатную жертву своих амбиций. Именно любовь приводит нас к диалогу, к справедливости, к верности, к состраданию, к необходимости расти эмоционально, к потребности беречь друг друг. Если нет всего этого и нет никакого желания этому учиться, то нет и любви. Вот такая простая правда, которую так страшно признавать иным из нас. Страшнее, чем отыскивать виноватых или театрально разыгрывать несуществующие чувства. Любовь — не чудо. Это опция — ждущая нашей активации, а не сигнала Вселенной. Это наш осознанный, взрослый, человеческий выбор — жить или в любви, или в морозильной камере разочарований. Это прямое отображение того, чем мы себя наполнили, потому что любовь намного шире происходящего между двоими людьми. Только она исцеляет нашу уязвимость. У близости одно направление — вверх. Все истории про то, как все красиво начиналось, а потом некрасиво обрушилось, не о любви, о потреблении ее авансов, которые не отработали. Почему? Потому что в красивое начало кладываться не надо. Это и есть аванс любви, в котором все мы прекрасны и притягательны своей неузнанностью, тайной, эротической новизной. На этом держится страсть, быстрое утоление одинокого голода, иллюзии отношений. Как поесть на вокзале, когда особо не выбираешь и вгрызаешься в горячий гамбургер, который в первый момент кажется восхитительным а потом появляется сытость и неизбежное разочарование от неполноценности полученного. Любовь же всегда стремится к близости. А что такое близость, если небережное узнавание? Узнавание, которое неизбежно идет вверх, потому что человек, пусть и маленькая, но вселенная, и узнать его полностью невозможно. На это уходят годы. Да, любовь содержит и свою дозу необъяснимого, потому что мы никогда до конца не поймем, почему именно этот человек, а не другой. Но все остальное — это те дороги, которые мы осознанно прокладываем друг к другу. Вот почему любовь, протянувшаяся во времени, это очень зрелое чувство. Нужно очень многое иметь внутри себя, чтобы терпеливо и бережно принимать своего избранника, чтобы не играть с ним в дешевые игры, чтобы не иметь потребности при малейшем разочаровании отправляться на поиски кого-то другого, чтобы решать возникшие проблемы в диалоге, а не в чужой постели, чтобы брать свою долю ответственности за происходящее. Чтобы понимать простую вещь, даже взаимному удовольствию надо учиться, а не думать, будто все само получится. Чтобы доверять, а не контролировать. Чтобы не додумывать в удобную для себя сторону, а уметь слышать. Понимаете, даже то самое знаменитое умение молча понимать друг друга — это только итог очень долгих и умных разговоров, а не магии любви. А для этого тоже нужна зрелость. Нескончаемые поиски идеального человека или нескончаемые же попытки поломать под себя уже имеющегося рядом — это не проблема отсутствия настоящих мужчин и настоящих женщин, а проблема тех, кто хочет остаться ребенком, за чужой счет. Знаю как практик, что наибольшая склонность к изменам и к неумению конкретизировать свой выбор присуща парадоксально не самым сексуально одаренным, а хроническим носителям эмоциональных памперсов, у которых всегда игрушки скучны. Когда ты любишь человека и вкладываешься в близость с ним, получая на это полноценный отклик, то с каждым годом любишь его все сильнее и глубже, и вы никогда не превращаетесь в едва терпящих друг друга соседей, которым просто деться некуда из бытового совместного болота. я знаю и вижу такую любовь, хотя обесценить ее неверием куда как легче, чем создать. люди, которые нас не любят, необходимы нам для того Чтобы мы запоздало выучили урок о том, что без взаимности нельзя. Вернее, можно, но будет холодно, жалко, больно. Чтобы мы перестали соотносить недосягаемость и равнодушие притягательных для нас людей с невольной черствостью наших бедных на эмоции родителей, об которых мы стучали своей непонятливой детской душой и пытались угодить, принося им картинки, застилая постели и убирая игрушки. И их и редкое одобрение казалось высшей наградой, ради которой нам не жаль было ничего, и которые мы по сей день пытаемся повторить, стоя на обочинах уже чужих жизней, чтобы мы утратили иллюзию о том, что нас, хороших, светлых, добрых, Нельзя не любить. Можно. Можно просто не войти в чужую зону восприятия. Или войти, но оказаться не у дел. Можно принести много, но так и остаться у порога со своими дарами. Не потому, что мы плохие, а потому, что ждали не нас. Имели полное право, как и мы, собственно. Чтобы мы поняли, как это прекрасно, когда люди стремятся друг к другу, когда они друг другу рады, когда ни одному из них не надо ничего выпрашивать и доказывать. И как нелепо думать, будто любовь может соединить нас с людьми, которые дают нам только один опыт – отсутствие в нашей жизни и невпускание в свою. Без взаимности нельзя не только в любви, вообще во всем, что происходит между нами в этом мире. Взаимность — тот критерий, который формирует здоровое окружение, а ее отсутствие — критерий, который на низшем уровне приводит к ущербным играм во врагов, а на высшем — дает понимание, что мы не лучше и не хуже друг друга, просто остаемся чужими и соприкасаться нам ни к чему. А если вдруг мы ловим себя на том, что люди интересны нам лишь до мгновения их завоевания, то дело совсем не в людях, а в том, что мы самих себя способны положительно воспринимать лишь в состоянии победы. И относимся мы к себе по принципу плохих родителей, у которых ты хороший, только тогда, когда пятерку получил. Стоит ли оно того? Быть может, лучшее, на что мы способны, дается нам лишь тогда, когда мы поднимаемся до взаимности, а не опускаемся до невротических страданий. Если обойтись без несомненно красивых сказок о предназначенности друг другу, и если решиться вырасти из мифов о любви в качестве волшебства, где все происходит само собой, то окажется вдруг, что все лучшее, случающееся между нами, держится на осознанном или неосознанном эмоциональном внимании. Что это такое? Это способность заботиться о близких людях не только на чисто бытовом уровне, который на самом деле вторичен, и перекрывает больше чисто житейские потребности, но и на первичном, эмоциональном. Потребность понимать состояние любимого человека, ребенка, друга, любого другого неизменно сопряжена со стабильным вниманием к ним, потому что это и есть любовь. Замечать актуальные эмоции, те, которые прямо сейчас, Знать как сложившиеся, так и новые реакции на них. Заменить собственнический контроль на эмпатичное наблюдение. Настроиться на диалог в соответствующей ситуации. Выстроить подходящую линию поведения. Обрести устойчивую близость. В общем, учиться чувствовать живого человека, а не придумывать несуществующего. И честно отказаться. От тщеславию верить в то, что ты знаешь человека как облупленного только потому, что принял за знание свое сложившееся о нем субъективное мнение. Заморочно? Вполне возможно. Но не думаю, что более заморочно, чем выматывать друг друга бесконечной попыткой выяснить отношения, прямыми трансляциями токсичных обид, запредельной придирчивостью. Детским желанием верить, что тот, кто любит, догадается, телепатически считает наши неозвученные запросы, оправдает все наши ожидания и ежедневно будет делать лишь то, чего мы хотим. Я не раскрываю никаких сакральных секретов и не играю в манипулятивные маркетинговые игры из низкопробного разряда «Узнай семь способов сделать человека твоим» нет таких способов кроме психологического и физического насилия в виде манипуляций абьюза запугивания но даже это делает человека не твоим а порабощенным тобой эмоциональное внимание не может быть искусственным запущенным только для того чтобы получить желаемого человека в свою легко управляемую собственность это исключительно добровольная потребность и, увы, не дающая никаких гарантий. Просто тот, кому вы важны точно так же, как и он вам, испытает огромную благодарность за то, что вы даете себе труд его узнать, почувствовать, помочь и устремиться ответить тем же. А тот, кому вы безразличны, останется невосприимчивым к вашим дарам. Отащите в себе силы признать это за сигнал к отступлению, а не наоборот. Быть в любви значит быть в тонкой зоне взаимной эмоциональной слышимости. Ничто не сравнится с этим, и ничто не сымитирует. Недавно пять часов подряд разговаривала с мужчиной, который записался ко мне на час. Обо всем говорили но привести хочу лишь один его монолог, который до сих пор не оставляет меня. С первой женой мы были до свадьбы знакомы четыре года. Все было сложно, как сейчас говорят. Мы оказались очень разными. Я спокойный, замкнутый. Она взрывная, загоралась при конфликтах, прямо жила ими. Кто-то сказал ей, что скандалы укрепляют отношения. Переубедить ее я не смог, но поженились. Все стало еще хуже. Она говорила, что надо работать над отношениями. Мы работали, брали обязательства, пытались соблюдать поставленные друг другу условия, срывались. Потом все начиналось заново. Раза три порывался уйти, но все вокруг стыдили, убеждая, что над отношениями надо работать. Оставался. Опять работали. Опять брали обязательства. Опять срывались. Решили венчаться по то совету. Батюшка на беседе велел работать над отношениями. Повенчались. Начали работать. Попритворяемся месяц, станем обычными. Вот и вся работа. Но не сдавались. Ругались, мирились, работали. Я ловил себя на измотанности, ненависти, обиде. Устал сам от себя, от нее. Но все говорили, работайте над отношениями, не ленитесь. И все продолжалось. Девять лет продолжалось. А однажды у метро напротив меня села женщина. Мы десять минут смотрели друг на друга, а потом вышли на одной станции. Вместе двенадцать лет. Хотите — верьте, хотите — нет, но не поссорились ни разу. Не было повода, и мы никогда не работали над отношениями. Я убью любого, кто скажет мне, что над ними надо работать. Надо просто жить с тем, кого ты любишь. От себя добавлю, что старая истина — все, что должно получиться, получается сразу, редко опровергает себя. Я тоже наблюдала немало историй, в которых люди десятилетиями изматывали друг друга, пытаясь работать над отношениями. И дело не в том, что над отношениями не надо работать. Дело в том, что чаще всего работать пытаются там, где нет никаких отношений. Есть мучительная борьба за власть или не менее мучительная попытка заставить себя любить. И работать здесь бесполезно. Всю осень я работала с 70-летней Людмилой Юрьевной, помогая ей преодолеть сильную голософобию, боязнь публичных выступлений. Женщине было очень непросто справиться со своим многолетним страхом, но еще больше ей хотелось прочесть стихи, написанные на юбилей мужа. Муж людмила Юрьевны в это время тайно занимался с личным тренером для того, чтобы жена увидела его без костыля, на который он опирался последние шесть лет после тяжелого перелома шейки бедра. Моя пациентка Люба полгода провела под капельницами мучительной химиотерапии, и каждый раз, когда я приезжала к ней в клинику, то заставала рядом ее парня. Серегу. наголо бритый, прихватывая брови, чтобы не отличаться от любимой, он рисовал веселые карикатуры на тему их будущих путешествий и каждый час обтирал изможденное тело девушки чистыми полотенцами. Петя, мой друг, шесть лет назад похоронил жену. И шесть лет понимает, что умереть может человек, а любовь нет. И там, где любовь жива, Человеку не требуется замены. Диалог ведется. Жизнь продолжается. Сердце не мерзнет. Мария Николаевна, моя соседка по даче. Со своим нынешним мужем, Николаем Евгеньевичем, они соединились всего четыре года назад, а любили друг друга они на сорок лет дольше. Но, но, но. Неважно, сколько «но». Важно, что, глядя сейчас на юный свет, льющийся из их глаз, на их негромкую нежность друг к другу, на ненавязчивую заботу, я верю в существование той любви, в которую мало теперь кто верит. Маленький Лешка, мой пациент, каждое утро кладет в портфель одноклассницы Вали крошечного голубя, слепленного из белой глины, или цветок герани, Сорванный у мамы на кухне. А Валя также незаметно кладет в его рюкзак свой пирожок с брусникой, сбереженный от завтрака. Никто из них не отмечал, а то и не знал про день всех влюбленных. Да и день супружеской верности, где, примерно оставят отношения, начавшиеся с шантажа, тоже не является для них знаковым. Знаете почему? Все просто. Любящим Такие дни не нужны, потому что они каждый день стремятся сделать друг для друга что-то хорошее. Это их потребность, потребность в любви, не соблюдение стандартных традиций, а необходимость знать, что твоему самому дорогому человеку тепло, светло и радостно. Потребность видеть его, слышать, чувствовать, потребность Отдавать, а не брать. Потребность улучшать его жизнь, а не наполнять проблемами. Каждый по-своему понимает, проявляет и осознает чувство любви. Но есть что-то, что объединяет нас всех перед подлинной любовью, а не ее искусственными заменителями. Мы все равны. И мы все беззащитны. Я не против праздников, чествующих любовь. Я против, когда одним-единственным праздником ее пытаются обесценить. Берегите друг друга и будьте друг у друга. Однажды ты сядешь на берегу моря и будешь любоваться своей памятью. Срок боли истекает тогда, когда ты отказываешься владеть даже ею, понимаешь? когда жизнь шепчет на ухо твоей недогадливости, что ничего на самом деле у тебя не отняла. Потому что твое — это не то, что ты оставляешь себе, как вещь, купленную в магазине, не то, что просто присваиваешь себе покажущемуся праву любви, не то, что всегда можешь держать в своих руках, иметь в зоне доступа, возможности прикоснуться. Твое — это то, с чем ты соединил свою любовь, то, что щедро одарил нежностью, то, чем отогрелся, чем наполнился, чем обнял свою душу. Это твои чувства. Если все так, то кому под силу изъять у тебя их? Скажи. Вечность забирает только упаковку, остальное ей не по силам. Выйти из боли потери — отказаться от собственности на то, чего больше не держат твои руки. Выйти из боли неполученной любви — отказаться от желания завладеть другим человеком, оставляя при себе свои лучшие чувства, чтобы прожить их. Выйти из боли хронического недовольства жизнью — отказаться думать, что жизнь должна быть у тебя на посылках, как пленная золотая рыбка. Я думаю, что счастья вокруг было бы значительно больше, если бы мы не пытались, как мелкие собственники, складывать все, от любимых людей до красивых вещей, в свой заплечный мешок и назначать себя хозяевами. Потому что счастье — это не владеть. Счастье — чувствовать хранить бережно впечатление. Однажды нам стоит сесть на берег моря, чтобы понять все, что мы любим, с нами. Не покупайте счастье за свои жертвы. Свою долгую категоричность я утратила с тех пор, как поняла, что у абсолютно всего на свете есть другая сторона. Вот простой пример. Когда я спрашиваю людей о самом желаемом в отношениях, то неизменно в первой же тройке перечисленного слышу про надежность. Да, все мы хотим, чтобы нас не подводили, не втыкали ножей в спину, не предавали. И надежные люди этого не делают, потому что они надежны. Они оказываются рядом в любых обстоятельствах. Они великодушны к недостаткам. Они не выискивают кого получше. Они прощают. Они держат слово. В общем, они берут ответственность за отношения, которые вошли, и всегда встают на сторону своих избранников. И это было бы прекрасно, если не отыскивались бы люди, для которых надежность близких превратилась в зеленый свет для их набирающей обороты вседозволенности. Во что это превращалось? Вот в это. Я разрушаю твой мир и вытаптываю твою территорию, но ты надежен, а значит, останешься со мной. Я знаю, что причиняю тебе боль, и это получается у меня не случайно, а вполне себе осознанно и уже хронически, но ты надежен, а значит, стерпишь еще. Я не могу отказать себе ни в каких удовольствиях и предаю тебя за твоей спиной, но ты надежен, а значит, будешь снисходителен к моим слабостям. Я ничего не делаю, чтобы справиться со своей эмоциональной распущенностью и раз за разом унижаю и опустошаю тебя, но ты надежен? а значит, мне достаточно сделать вид, что ничего не было, или буркнуть дежурное «Прости», и ты будешь молчать и оправдывать меня. Я не нахожу времени, чтобы узнать, чем ты дышишь, чтобы помочь тебе в твоих трудностях, чтобы побыть с тобой, но ты надежен, а значит, будешь рад даже случайным крохом моего внимания. Я ничего не вкладываю в наши отношения, но изрядно требую из тебя, считая тебя своей собственностью. Но ты надежен, а значит, так и останешься моей собственностью, и мне не придется менять что-то». Много-много раз, друзья мои, я наблюдала, как прекрасные, умные, верные, добрые люди становились прямыми заложниками своей надежности, разрушаясь рядом с теми, для кого она была просто удобным разрешением ничего не делать в отношениях и откровенно паразитировать на чужом благородстве. И вот именно этих прекрасных, умных, верных и добрых людей я искренне прошу, научитесь изымать свою надежность из цепких лапок тех, для кого она ничего не стоит, и кто не спешит перекрыть ее своей. Это не предательство, это здравый смысл, и это психологически здравый выбор себя. Вы ничего не должны людям, которые считают себя главной ценностью отношений, а вас — обслуживающим персоналом этой сомнительной ценности. Надежность, как и любовь, не может быть односторонней, и чудесна она лишь тогда, когда вы оба надёжны друг для друга, под любыми снегопадами судьбы. Мы можем полюбить кого угодно, но оказаться счастливыми с кем угодно не можем. В моем личном рейтинге тех, с кем лучше сразу, отказываться от иллюзии возможных здоровых отношений, особое место занимают люди без обратной связи. Не интровертов имею в виду, потому что они, обладая потребностью в отношениях, прекрасно, пусть и с некоторыми нюансами, их выстраивают, не теряя интереса и эмпатии к своим избранникам. Рассказываю о людях, с высокой степенью коммуникативной несостоятельности, которая превращает любое общение с ними в мучительный квест. Они принимают твои сигналы, внимание, готовность к диалогу, но ты никогда не узнаешь, как они по-настоящему ко всему этому относятся. Они редко высказывают свое мнение, а если и высказывают, то очень односложно или наоборот, слишком мутно. Они редко проявляют инициативу, они вяло реагируют на вопросы, и ты опять пытаешься догадаться, что же таится за их странными ответами. Скажу больше, единственное, чем тебе приходится заниматься, пытаясь взаимодействовать с такими людьми, это постоянно догадываться, что они имеют в виду, Чего хотят, чего не хотят, о чем молчат, что означает их выражение лица. И так обо всем. Они дают скудную информацию о себе, делясь разве что историями своих достижений, но никогда тем, что прямо сейчас есть в их мыслях, их переживаниях, в их конкретных делах. Они не вовлекаются во взаимный диалог и никогда почти не впускают в свое эмоциональное пространство, оставаясь равнодушными и к твоему тоже. С ними невозможно, оказывается, создать общее поле близости, потому что близость им не по плечу. Или по плечу, но с кем-то другим. Вообще они не манипуляторы, не злодеи. И, возможно, у них имеются скрытые проблемы, травмы, разрыв собственными эмоциями и прочие весомые причины так себя вести. Но это не твоя задача – психоанализировать их, спасать, лечить, учить и перевоспитывать. Вот об этом стоит помнить всем нам, особенно в моменты красивых заблуждений, в которых нам наивно кажется, будто бы мы одни способны своей любовью растопить самое ледяное сердце. Не способны. Нас как минимум об этом не просили, а предпочли морозить. И как максимум, даже если бы и просили, то сузависимость еще никого не вылечила. Оставайтесь лишь в тех отношениях, в которых вам все понятно. И все, что вам понятно, вам нравится. Те, кому мы нужны, способны на обратную связь с нами. Глубина случается врожденной. Я встречала детей, которые описывали мне такие ощущения, до которых редко какая зрелость добирается в своем эмоциональном опыте. И я безошибочно определяю тех, кому дается та сторона жизни, которую иным из нас не распознать никогда. И речь здесь совсем не про избранность, а про осознанное формирование потребности иметь свое видение, не зависеть от пусть и давно не оправдывающих себя, но привычных установок, не брать по умолчанию все то, что нам дают, не думая. Самые притягательные и при этом самые невзыскательные к другим люди — это создатели своих тонких миров, в которых дождь имеет цвет, нежность, аромат, облака умеют разговаривать, а внутреннее одиночество — благостное пространство, в котором нет трагического вопля о том, почему я один и почему меня никто не любит. А моя профессиональная память выдает статистику, по которой выходит, что наиболее подвержены неврозам и прочим непростым состояниям психики люди в ничтожно низком градусе, воспринимающие свою цельность вне кого-то, на кого они привычно переносят свои страхи, ожидания, надежды. Научиться быть собой, на мой взгляд, Самое важное человеческое искусство. Не для того, чтобы обрести судьбу отшельника, хотя и она не так плоха, как многим кажется, а для того, чтобы не иметь тех ожиданий, о которые миллионы людей ежедневно разбивают себя, пытаясь получить от других то, чего в себе даже не поискали. Как-то я написала про надежность, и от чего то некоторые решили, будто бы это черта зависимых и неуверенных в себе людей. Нет, зависимые и неуверенные в себе люди покупают любовь или обменивают ее на свои жертвы, потому что больше им предложить нечего, и это не имеет ничего общего с надежностью. Последняя черта зрелых, независимых, и уверенных в себе настолько, чтобы приходить в отношения не пустыми. Другой вопрос, что их может угораздить прийти к тем, от кого лучше бежать как можно скорее. Но тут, как говорится, гарантий нет ни у кого. Поэтому, научившись быть с собой, мы можем строить отношения не по принципу компенсации своих пустот, а в полноценном варианте взаимообмена. Жизнь стабильно не устраивает тех, кто слишком многого от нее ждет и слишком редко смотрит вглубь себя, отказываясь понять, что на самом деле способен на гораздо большее, на создание только своего мира точно. Он глубже, в самом сердце тебя. «Наспех найденные люди, незаметные жертвы нашей непролитой по другим боли. Мы не лечимся ими даже, не прикладываем бальзамом к рваным ранам своих саднищих разлук, не отогреваемся на сквозящем морозе непрошенного одиночества. Мы прикрываем ими свою кажущуюся стыдную беззащитность. Мы прописываем для них роли, в которых, настойчиво навязываем свою игру и сами играем на высочайшем градусе своего отчаяния, все еще желая достучаться до спин тех, кто не имеет желания обернуться. Мы меньше всего озабочены тем, что они чувствуют, потому что и сами мало что чувствуем, кроме адской крепости коктейля из ненависти, мести поруганной любви, обрушившейся уверенности, досадного бессилия, наспех найденные люди. Их мгновенное появление на опустевшем внезапном месте не показатель нашей небывалой востребованности и расторопности в поисках новой любви, а всего лишь агония несмирения, пытающееся доказать что-то, сохранить лицо, устоять. Это не догадки. Психика не умеет переключать автоматом кнопки одной любви на другую. На преодоление травмы брошенности, измены с уходом, предательства ей необходимо время, не менее года-двух. это если реабилитация пойдет хорошо. Скоростные переходы или иллюзия в которой мы сами себя убеждаем, что справились, или тщательно спланированная и просчитанная инсценировка для тех, кто снаружи, а не внутри. Особенно если она сопровождается тщательной демонстрацией красивых метаморфоз, ежедневными фотоотчетами в соцсетях, трансляцией своего невиданного счастья общим знакомым. У нас нет еще ресурсов на новую любовь, но уже есть неутомимая одержимость или вернуть, используя все средства, начиная с банальной попытки вызвать ревность или, в случае неудачи, тщеславно доказать, что страдание не случилось. Все это самообман. А наспех найденные люди, его вторичные пострадавшие, которым выпало несчастье поверить в то, что мы готовы к новым отношениям. Но мы не готовы, даже если так кажется. Мы на нуле полноценной отдачи, мы на пока остром недоверии, мы на плохом отношении к самим себе, потому что если были бы на хорошем, то не стыдились бы своей боли, не страшились одиночества не имели потребности доказывать что-то тем, кто ушел нечестно, не остановившись, не попытавшись услышать, сделать что-то вместе, войти в диалог. Наспех найденные люди, нелепый живой клин, которым так же нелепо мы пытаемся вышибить еще живые чувства. Мы не злодеи, но мы используем других, тех, с кем, быть может, все могло бы получиться, но не сейчас, не на пике пораненности. Никому я не желаю стать для кого бы то ни было наспех найденными людьми, и никому не желаю верить в то, что отчаянные поиски хоть кого-то лечат боль. Ее лечат храбрость оказаться лицом к лицу с самими собой, разумная гордость — и зрелая ответственность за собственную жизнь, в которой случайные люди совсем ни к чему, не говоря уже о предателях. Все будет, но не сразу. Он жил с женщиной, которая ушла. За ней не закрылась дверь. Женщина просыпалась рядом с ним, не вырывалась из его привычно ищущих ее нежного тела рук. Собирала в школу дочь, кормила кошку, варила суп, ходила босиком по квартире. Она была, но ее не было. Он не знал еще, что женщина, за которой закрылась дверь, иногда возвращается. А женщина, которая ушла, оставшись, не возвращается никогда. Он не помнил, когда и почему она ушла. Он вообще мало что помнил о ней, кроме привычки знать, что она никуда не денется. Быть может, именно поэтому. И она никуда не девалась, по тем меркам, которыми измеряет иногда мужской, замыленный буднями и самим собой взгляд. Справедливости ради, надо сказать, что изменять ее он начал не до того, как она ушла, а после когда понял, что даже сжимая ее в своих объятиях, он держит пустоту, а не женщину, которая любила его когда-то. Он прятался в измены довольно часто. Не в те измены, которые делают невозможным остаться, а в те, которыми добирают ощущение своей незаменимости, важного топлива для тщательно скрываемого внутри проигравшего мальчика. Женщины, которые щедры на топливо незаменимости, иногда приходящим к ним мужчинам, дарят его в надежде перекрыть свое саднище и одиночество. Они ждали его, все без исключения. Самые наивные готовили обеды, подсовывали баночки с вареньем и большие ломти сырых домашних пирогов. Самые продвинутые пытались брать беседами о том, как он несчастен стой и как был бы счастлив с ней. Психоанализировали в свою пользу, так сказать. Самые истеричные били электрошокером своих истерик, после которых он умирал, быстро меняя одну на другую. Он мог бы выбрать кого угодно, но оставался с той, которая ушла и которая его не держала. Невроз своевременности. Именно в нем – Нам мучительно нужны те, мимо которых вчера мы проходили, как мимо тумбочки в коридоре. Помните у Талькова «Несвоевременность» — вечная драма, где есть он и она. Я много думала о том, почему вокруг столько пораненных несвоевременностью. И помимо обыкновенных человеческих несовпадений — Обнаружила обыкновенную же человеческую иллюзию, будто любви не нужны слова. Мы любим сказки, потому что в них все само. Сказки о любви тоже обещают нам, что все будет само. Но само по себе в любви только ее возникновение, хрупкий росточек, пробившийся наружу. Все остальное не само. Мы взращиваем ее, обихаживаем. Снимаем урожай и по новой. Слова, правдивые и своевременные, складывающиеся в монолог и диалог, тот полив, без которого ничего не растет. Действие вторичное и тоже зависит от того, о чем мы поговорили. В истории, о которой я пишу, нет злодея и потерпевшего, плохого и хорошего человека. Есть мужчина и женщина, которые проживали отношения друг с другом по отдельности в своей голове. Сами додумывали, сами выносили приговоры, сами назначали себя несчастными. Каждый ждал, когда его поймут, услышат, догадаются о его боли. Даже ругались не теми словами, которые транслировали бы боль, а теми, которые ее маскировали и стремились причинить ответную. Эта история закончилась внутри, хотя продолжается снаружи. Да, все истории имеют свои оттенки, но те, где не говорят или говорят слишком поздно, очень похожи, плесенью несчастья, выросшей на заброшенном хлебе любви. А вы пробовали? приходить к любимым людям счастливыми, уже счастливыми, а не за тем, чтобы обменять свои большие и маленькие жертвы на то счастье, которым они, быть может, одарят вас взамен. Все чаще мне думается, что крушение несметного количества отношений упирается именно в это, в массовую уверенность, что другие люди — делают нас счастливыми, а мы лишь должны заслужить это и приходим к ним несчастными, вечно ждущими, непрошенно жертвующими. Они или не знают совсем, что с нами такими делать, или зеркально нам в своих несчастьях, жертвах и ожиданиях. Что происходит потом? Ничего». Ничего, кроме стратегического накопления обид за неполучение ожидаемого. Ничего, кроме предъявления претензий. Ничего, кроме обесценивания. Ничего, кроме пафосных игр в громкие разочарования. Годами глаза мозолят одноклеточные статусы. Уходи от тех, кто тебя разочаровал, и будь тем, кто молча делает тебя счастливым. Будто кто-то контракт подписал на неразочарование очарованного или принял обед молчания во имя неустанного делания счастливым ожидателе счастья. Увы, любовь человеческие полуфабрикаты не принимает. Это взаимный обмен тем, чем каждый из нас наполнил себя самостоятельно. И счастливой любовь является для тех, кто именно счастьем и обменивается. Вернее, зрелой способностью быть сначала у себя или лишь только потом у другого человека. Это работает не только в любви, к слову, но и в дружбе, в партнерстве, в родительской истории. И каждый из нас даже неосознанно тянется к тем, от кого исходит радость, уверенность, спокойное восприятие самых разных обстоятельств, а не вечная беспомощность, активное взывание жалости к себе или хроническая обидчивость и капризы. Любовь может не все, потому что она приходит к нам не для того, чтобы решить наши проблемы, а для того, чтобы научить Любить. И если мы научимся, то разглядим несовершенство друг друга и не испугаемся его, и мы узнаем правду о том, что не перекроем всех дефицитов друг друга, не оправдаем всех ожиданий, не получим никаких гарантий, но не испугаемся и этого. И мы будем благодарны друг другу за совпадение, за помощь, за доброту за умение не подвести и за не отказ от своей части ответственности. И снова не испугаемся принять отказ, несовпадение, невозможность получить что-то друг от друга. А если не научимся любить, то научимся искать вечные иллюзорные компромиссы, в которых каждый будет пытаться заставить другого делать то, чего он не хочет, не может, не умеет. Научимся обременять друг друга настойчивыми долгами, подстегивать хронической виной, высмеивать острым сарказмом, унижать сравнениями с другими, предавать за спиной, спекулировать сексом, с трудом переносить нахождение в общем пространстве и обвинять друг друга в невозможности достучаться. Научимся громко говорить о том, что настоящие женщины и мужчины перевелись. Как видите, у нелюбви тоже много наук. Но почти все они о том, как ждать от другого и бояться не получить. Тогда как любовь всегда звучит негромко и никогда не боится своей уязвимости, не боится отдать и не боится признаться, что и хорошо с самым обыкновенным человеком, который болеет, стареет, злится, устает, терпит поражение, не выигрывает конкурсов красоты, не получает Нобелевских премий и не умеет спасать мир от падающих метеоритов. Чему учиться? Тому, в чем вы лучше себя чувствуете. Речь ведь именно об этом, а не о том, где плохо а где хорошо. Когда тебя любят в твои нересурсные времена, это бесценно. Любят, а не терпят и не пережидают состояние. Не обесценивают того, что лишило тебя сил. Говорят, когда есть возможность. Обнимают, когда есть потребность. И просто садятся рядом, чтобы поддержать не донимая расспросами и не обременяя большой активностью. Потому что это тоже взаимность. Принять человека даже тогда, когда он сам себя не принимает и мало на что способен в плане отдачи. Это временно, но и это больно, порой нестерпимо. Лучшее, что я слышала в своей жизни на уровне глубинной близости, вовсе не содержало, тех самых заветных, но слишком паптрепавшихся на ветру жизни слов. Человек просто сказал «Я почувствовал, как тебе больно» и обнял, чтобы забрать хотя бы половину, и через минуту ты открыла глаза. Мы близки не тогда, когда спим в одной постели. Мы близки, когда находимся в одном эмоциональном пространстве и когда нужны друг другу не только на высоком градусе своих возможностей. Просто нужны. Лучшие люди в вашей жизни научат вас любить самих себя, а не их. Они подарят вам принятие. На этой платформе и рождается уровень зрелых чувств. Незрелые там, где отношения создаются только для того, чтобы продлить детство отыскать себе родителей, нянек, кормильцев, там, где человек с утра до вечера живет, капризом получить. Он не любит себя, он ждет, чтобы его любили. Он может быть счастлив только через чужие доказательства своей ценности. Именно поэтому для него так важно удержать человека рядом, не его ради, а ради себя. Лучшие люди вашей жизни не возьмут вас на воспитание, не сделают за вас вашу работу, не разрулят всех ваших проблем. Они дадут вам уверенность в том, что вы все это можете сами. Многие думают, что чрезмерная забота о взрослом человеке — это степень большой любви. Чаще всего нет. Чаще всего это попытка стать незаменимым, а значит, попытка купить любовь. Здесь рождается зависимость. Тебя удерживают, делая беспомощным. И если ты им становишься, ты попался. Лучшие люди вашей жизни подарят вам главную радость — радость взаимности. Они научат вас обмениваться, а не черпать. Они не потребуют от вас жертв, и сами не принесут себя на жертвенном блюде. Они протянут руку, предложив доверие. Не откусите ее. У любви нет жертв, у нее есть потребности. Нельзя, например, пожертвовать свою почку. Можно испытывать потребность поделиться жизнью с тем, кто для тебя бесценен. Жертвы Часто хотят обменять на любовь, не только в личных отношениях, но и в тех же родительских. Начинается потоковая отдача без запроса с последующим обнародованием вложений. Категория «ради тебя» беспощадна на самом деле, потому что даже чисто лингвистически давит на клавишу вины. Далее клавиша утопает до упора, под многократно озвученным списком жертв, отказов, ущемлений, дефицита нереализованных желаний, упущенных возможностей, сознательных ограничений в том, что было вполне возможно. Жертвенность только в крайних случаях является абсолютно просчитанным планом или отточенной манипуляцией. Чаще всего это трагичное заблуждение навязываемое извне, как сложившийся образец почетной добродетели, подлежащий непременному вознаграждению. И те из нас, кто привычно, без собственного мыслительного процесса делает своими чужие установки, попадают в эту коварную ловушку. За годы практики я перестала считать парадоксом тот факт, что люди, с которыми... Меньше всего счастливы другие люди всегда начинают разговор с перечня своих жертв, принесенных ради того, чтобы с ними были счастливы. Это и в самом деле не парадокс, а обыкновенный факт. Все они не имели реальной потребности в том, что делали. Они делали это только для того, чтобы заслужить любовь. А это так легко считывается даже самыми непроницательными. Любовь состоит из взаимной добровольной потребности. В чем угодно, хоть в ночью с хомяченной сковороде жареной картошки, хоть в проведенном в постели воскресенье, хоть в круглосуточном уходе после операции, хоть в бутылке вина на последние деньги, хоть в совместном преодолении болезней, безденежья, больших и малых проблем. Мы счастливы друг с другом только на уровне взаимной потребности и ни на чем больше. Именно поэтому там, где люди мучаются, страдают, изнурительно берут осадой кого-то, им искренне сочувствуешь, но понимаешь, что речь идет не о любви. Не существует потребности мучиться, страдать, изнурительно осаждать дорогого человека. Существует заблуждение, что в жизни, как в плохом кино и низкопробной литературе, счастье ⁇ это награда за жертвы и страдания. И последнее. Быть может несправедливое, но, увы, правдивое. Почему так отчаянно хочется убежать от тех, кто живет ради тебя? Только потому, что нет тяжелее ноши, чем чувство, пусть и неосознанно, но навязываемой тебе ответственности за чужие жертвы, которых ты не просил. Щедрость любви — принять человека таким, каков он есть, не про безлимитную вседозволенность, в которой принятие подразумевает то самое замызганное «полюбите нас черненькими», и не про то совсем, что от него ничего больше не требуется, кроме присутствия, потому как он по умолчанию ценен в любом своем проявлении. Мало что так точно характеризует человека, как отношение к готовности другого принимать его любым, потому что там, где принятием оправдывают любую свою подлость, речь идет о большой духовной нищете, которые никто не собирается обогащать, даже не думает прикладывать хоть каких-то усилий. Ничего не надо с такими людьми. Принятие для тех, кто бережен в процессе любого взаимодействия и там, где нет преднамеренного причинения боли, нет выдачи себе разрешения на подрыв доверия, нет надежды на все прощения. Принятие для тех, кто дорос до ответственности за все, что от него исходит, и не имеет желания паразитировать своими черненькими проявлениями на том, кто не ставит ему условий, не обременяет контролем, не требует соответствия своим ожиданиям. Принятие для тех, кто знает, какие горы можно свернуть, если в тебе не сомневаются, если тебе идут навстречу, если тебе прощают то простое человеческое, что отличает нас всех от идеальных сказочных принцев и принцесс. Принятие — это о любви, а в любви никто ни об кого ноги не вытирает. И этим все сказано. Если женой, то счастливой, а не мудрой не мудрый в том дремучем градусе этого слова в котором под мудростью цинично зашифровано доведение женщины до невроза до обрушения физического здоровья до психики в состоянии травмы до уничтоженного самовосприятия впрочем обо всем этом она будет молчать стиснув зубы потому что так учили будь мудрой промолчи Проглоти любую боль. Муж любит жену здоровую, а сестру богатую. Стерпи, сделай вид, сыграй. Будь мудрой. Сохрани хоть видимость семьи, обесценив травму от измены. Это ведь ничего. Это ведь не считается, если он не хочет разводиться, а хочет увеличить свою ценность за счет стоящих за ним в очереди женщин, каждая из которых несчастна. «Будь мудрой, будь шеей, и считайную власть, манипулируй, интригуй, контролируй, шмана его телефон по-тихому, воюй с соперницами, это ведь они, стервы, такие виноваты, а не тот, кто обещал тебе честность и верность. Могу продолжить, но не буду. Мерзко. И мудрость такая, тоже мерзка. В какую добродетель ее не упакуй, какими высокими целями не оправдай, каким страхом нарушить не обложи. Единственное, что я сказала бы в напутствии своей взрослой дочери, да и любой другой женщине, это бежать без оглядки оттуда, где от нее пожелают такой мудрости. Я не знаю, о какой близости с мужчиной вообще может идти речь, если с ним нельзя открыто и прямо говорить обо всем. Если от него надо скрывать свои сомнения, болезни, страхи, если его надо удерживать, не рассчитывая на его добровольное присутствие в паре, если ему нельзя доверять, если перед ним все время надо разыгрывать какую-то вечно совсем согласную амебу, которая ничего не в обиду и которая все перемелит на своей долготерпеливой мельнице. Я не знаю ни одного умного, образованного, цивилизованного и эмоционально зрелого мужчину, которого интересовала бы подобным образом мудрая женщина. Я не знаю, зачем в современном мире продолжать культивировать низшие проявления давно отжившей и откровенно ущербной схемы мучительного сосуществования двух людей, не способных на прозрачные, взаимные, честные отношения, замешанные на уважении и любви друг к другу. Честно, не знаю. И сжимаюсь внутренне, когда вновь слышу, как кто-то едва ли не гордится тем, что в очередной раз оставил при себе изгулявшегося, истрепавшегося, изовравшегося обормота. Вот что мудрость женская творит, уничтожает унижает, примиряет с тем, с чем не надо примиряться. Я рада, что вокруг великое множество прекрасных мужчин и женщин, переставших нуждаться в тех сценариях, которые, увы, насаживались в головы многих поколений и откровенно калечили их. Я рада, что теперь можно ни перед кем не оправдываться за свой выбор. Я рада, Что быть счастливыми в здоровых отношениях многим стало гораздо интереснее, чем десятилетиями барахтаться в кислоте неврозов и созависимостей. Остальные, я верю, подтянутся. Скажу крамольное для тех, кто одержимо щедр в любви, без запроса о ней. Кому отдать куда важнее, чем принять. Отдать во что бы то ни стало, даже в отбивающиеся руки, кому годами кажется, что всего можно добиться, если хорошо постараться. Крамола — вот она. Не всем наши ведра любви надобны, пусть она и отборная, и высочайшего качества, и из самого сердца вынутая. Иным совсем не надобны, и они — честны в своем отказе. Иным из наших ведер лишь чайной ложечкой по краю зачерпнуть слегка, на крохотный бутербродик намазать, от которого такая сытость, что никаких добавок еще долго не требуется. Иным с нашим ведром только сфоткаться, как инстаграммовым показушником с букетищем в сто роз, потешить тщеславие. «Гляньте, как нас любят», а в ответ ни былиночки. У иных свое ведро не меньше, да не про нашу честь. У иных аппетит зверский, все ведро уплетут и еще попросят, и еще, пока не вычерпают до дна и не отправятся дальше, к тем, у кого ведро не почат пока. И есть кто-то, кто ищет именно нас с нашим неприкаянным ведром, чтобы обменять его на свое. Обязательно есть. Я все это к тому, друзья мои, что не надо рвать себя на полоски отчаяния, пытаясь всучить свою любовь тем, кто не пришел обменяться с нами своею. Не надо закармливать тех, кто к нам на обед не напрашивался. Не надо прикармливать тех, кому не важно, где насытиться лишь бы самим никого не кормить. Не надо проливать ведро любви над теми, кто просто не потянет такого водопада. Им нужны другие, с кем они наперсточек на наперсточек в строгом подсчете обменяют. Вернее, что значит «не надо», если сразу всего не распознаешь, если разрывает, если есть такая потребность? Тут уж как получится. Но стоит все же набраться храбрости, как можно скорее увидеть правду. Правду, в которой все так, как есть, а не так, как нам хочется и мечтается. И даже если никто так и не приходит для обмена, то лучше вырастить из этого ведра целый сад любви, в котором многие отогреются, включая нас самих, чем быть щедрыми там, где это никому не нужно или нужно, в одни ворота. Ведро любви прекрасно, когда взаимно и когда из тех рук, из которых его не страшно принять, и ни разу не подарок, если с ним за тобой гонятся. Умный всем любви, а не безумный. Мне часто думается, что так много разлук кругом и так много, Горького одиночества вдвоем случается потому лишь, что мы входим в жизнь друг друга совсем не для того, чтобы помножить одно умение быть счастливым на другое. Мы как будто стремимся получить какую-то невозможную гарантию на то, что все будет хорошо, что наш избранник даст нам только прекрасный опыт, что он полностью будет ответственен за наше счастье и что все это надо неусыпно контролировать и бояться потерять. В итоге единственный опыт, который мы почти гарантированно получаем, это и есть опыт контроля и опыт страха. Стряхнин для любви, если хотите. Когда мы контролируем и боимся, то другим глаголом сюда не пробиться потому как эти два забирают все силы и перекрывают все ресурсы. Нам сложно самим, а с нами еще сложнее. Там, где контроль, доверию не пробиться. Сквозь страх не пробиться вообще ничему. Я за отказ от страха. Все время бояться потерять или все время бояться, что тебя обманут, значит вкладываться только в это. Проживите свой страх до конца. Но даже если все закончится, то повод ли это сейчас отказываться от счастья, от радости, от гармоничной близости души и тела и всего того, что мы с удовольствием можем делать вдвоем? Нет, конечно. Надо ли тратить время и силы на то, чтобы бесконечно требовать доказательства любви? если куда приятнее дарить и получать ее добровольно. Стоит ли вообще затевать отношения, если они видятся нам как мучительный кодекс долгов, обязательств, гендерных стереотипов? Стоит ли демонизировать одиночество, если страх перед ним принуждает нас хвататься за тех, кто вообще не пригоден ни к какому взаимодействию? и терпеть потом такое, против чего и одиночная камера покажется люксом в Негреско? Стоит ли все время репетировать в голове сцены потенциальных измен и провалов и придумывать масштабные стратегии их предотвращения, если легче отложить этот дурацкий спектакль до того, когда, вполне себе возможно, что никогда, это станет действительно актуально? Если и есть у любви секрет, то он всего лишь один — быть в моменте, а не в страхе. Иными словами, любовь с нами, пока с нами действительно хорошо, и ей, как и нашим любимым, неважно, сколько нам лет, безупречны ли мы, здоровы ли, удачливы, не бойтесь. Мы тогда только начинали. Сидели в кафе, и когда дело дошло до чая, я спросила, какой чайник закажем. Мне ничего не стоило подстроиться под выбор другого человека, потому что слишком часто я слышала с самого детства, будто любовь — это проуступить. Но мой мужчина улыбнулся и сказал, «Лиля, мы можем с тобой пить из разных чайников». И это не помешает нам быть вместе. Если надо, мы закажем пять разных чайников или еще больше. И поверь, что это нас не отдалит друг от друга. Мне не нужно, чтобы ты выбирала то же, что выбираю я. И не нужно, чтобы подстраивалась под мои вкусы. Мне важно, чтобы каждый из нас оставался собой». Самые прекрасные уроки близости всегда приходят от любимых, потому что они не учат нас тому, как угождать им. Они учат нас быть собой. И теперь, много времени спустя, я точно знаю, что любовь бескомпромиссна. Она не требует жертв, прогибов, доказательств, и в ней нет обделённых, или вынужденных бесконечно уступать. «Уступи» — это истории про удобных. У любящих все истории про «прими». Мы и сейчас можем любить абсолютно разные вещи, но это еще ни разу не помешало нам любить друг друга. И не было дня, чтобы я не была благодарна мужчине, который научил меня этому. Принимайте друг друга. Нежность продлевается на годы, если в ней были благодарны за мгновение, если ее не превратили в подневольный инструмент управления другим человеком, если не взыскивали как долг, если не приравнивали к скучной эмоциональной недвижимости. Что мы можем принести друг другу в своей тонкой беззащитности, перед неуправляемыми обстоятельствами. Нежность. Чем способны отогреть друг друга в долгом холоде тусклых дней и нескончаемых ночей? Нежностью. Что отдаем с частицей себя каждый раз, когда уходим и не знаем точно, вернемся ли? Нежность. Тихую, исцеляющую, хрупкую. Куда ей до сокрушительной страсти, до разъедающей ревности, до пробивающей стены сопротивления оккупации? Но куда и всей этой шелухе, выпивающей соки любви, до нее? Нежность — та самая высшая точка близости, в которой любовь не разливают по разным кушинам, не ставят за ней в очередь, не просят подождать. Обрести и сохранить ее долгий путь. Не разменять золото нежности на медики скорого доступного количества, вырасти до настоящего. Дайте себе шанс узнать себя в силе нежности, перестав верить тем, кто обозвал ее слабостью.